Память святого мученика Разумника Святой мученик Разумник родом был римлянин и в юношеском возрасте был отдан своими родителями епископу римскому для обучения божественным книгам. И так как с обучением книгам он обнаружил и добрый нрав, то возведен был в должность церковного чтеца. Проходя эту должность, он многих учил благочестию и истинной вере. Языческое же богопочитание обличал и порицал поклонявшихся идолам. Когда донесено было о том царю, и святой разумник приведен был к нему для допроса, то и перед царем он с дерзновением исповедал Христа. За это он был подвергнут жестоким мучениям, и так как остался непоколебимым и не отвергся от Христа, то после долгих мучений осужден был на усечение главы. Так скончался святой разумник.